Глава двадцать «А теперь, если позволите, господа, я очень красноречиво киваю на дверь своих комнат. Позволим!» — щурится Рейнар и сам распахивает дверь. А потом первым бесцеремонно в нее же и входит. «Неплохо!» — кивает он и плюхается на большое уютное кресло у окна. «Да что ты!» Вы себе позволяете. Райнар! Демиан вопросительно вскидывает бровь. Я работаю, тянет Райнар и начинает медленно расстегивать от Отчего янтарные глаза Демиана вспыхивают опасным пламенем? Моя задница, так не кстати, начинает припекать вместе одного очень пикантного ожога. Ну, драконище, ну дождешься! «Мне кажется, ты подходишь к делу с излишним рвением», — цедит Дэмиан, замирая перед другом. «Я? Нисколько!» Рейнар скидывает китель и принимается стягивать сапоги. «Он совсем сдурел? Что вообще происходит?» «Лучик, трущийся у моих ног, со мной согласен. Он громко чихает огненными искрами и фыркает на Рейнара». «Я охраняю ценную свидетельницу!» Не моргнув глазом, отвечает начальник магического патруля. Вот только в его яростном взгляде читается совершенно другая формулировка. «Ясно!» — кивает Демиан И неожиданно довольно скалится, обнажая длинные клыки. Бррр! Его наследное высочество отходит в другой конец комнаты, останавливается у второго кресла, и начинает двигать его к камину. По моим ушам, мозгам и нервной системе бьет скрежет деревянных ножек по дорогому паркету. Пронзительный, высокий, похожий не то на писк, не то на виск. Лучик воет в унисон со скрежетом, а чуметь можно. «Вы что, с ума сошли?» — взрываюсь я. «Почему?» — хмурится Рейнар. «Что вы здесь устроили?» «Мы охраняем тебя, о моя распорядительница!» Усмехается наследник и садится в кресло, вытягивая к огню длинные ноги. «Прости, но я снимать сапоги, пожалуй, не буду. Не всем же чувствовать себя как дома». Начальник магического патруля хмыкает и натягивает сапоги назад. «Значит так, вы сейчас вдвоем встаете, И уйо уходите отсюда, ясно? Я дрожу от напряжения и злости. Не а качает головой Рейнар, а следом Эдемин. Прости, ведьмовка, смеется наследник, но эту ночь мы проведем втроем. Да я, да вы. Мужчины неожиданно зеркально ухмыляются. И придумай что-нибудь на завтрашний этап отбора. «Может, давка вина ногами, а?» «Или взбивание масла», — хмыкает Рейнар. «Я слышал, это незабываемое зрелище». «Какой отбор? Вы оба! Все девушки в опасности из-за этого отбора. Надо все отменить. Пусть все разъезжаются по домам, пока преступник не будет найден». «Нет», — Рейнар подается вперед, — «отбор?» Продолжается. Но девушки, тот, кто это затеял, нуждается в их жизненной энергии. И этой энергии ему нужно очень много. Он просто так не остановится. Слишком много поставлено на карту. Говорит строго Дэмиан. «Пока висит запрет на выход из замка, он у нас под колпаком». «Но вы даже не знаете, кто это. И подозреваете меня». «Мы не знаем, кто это», — хмурится Рейнар, «но мы не подозреваем тебя». «А...» — у меня пропадает дар речи. «Он же полчаса назад при императоре и его свите обвинял меня в том, что случилось с этими девушками». «Мы вводим злодея в заблуждение», — поднимает указательный палец Рейнар. Так что к тебе теперь будет повышенный интерес со стороны всех участников отбора. А злодей постарается тебя подставить. Поэтому мы с наследником немного тебя покараулим. Можешь не стесняться». Он сладко зевает и потягивается. Дэмиан прожигает друга яростным взглядом, но молчит. «Я открываю рот, чтобы возмутиться». Но здесь раздается громкий стук в дверь. Кто еще решил переночевать со мной, а? Ворчу я и иду открывать дверь. На пороге замирает дядюшка Блэк. Хельга, с тобой все в порядке? За последние дни дядя Гаральд заметно повеселел: Вот что значит тетушки Талии, не до муженька. Огромные мешки под его глазами стали меньше, улучшился цвет лица. И даже, кажется, волосы на голове стали гуще и торчат во все стороны, в том месте, где еще недавно была голая лысина. Да, все хорошо, спасибо. Я едва киваю ему и оборачиваюсь. Дядюшка хмурится, делает шаг ко мне, но замирает, увидев за моей спиной сразу двух мужчин. «Хельга!» — дядя неодобрительно качает головой, а гвардейцы императора косят на нас любопытные глаза. Мы обсуждаем завтрашний этап отбора. Выдыхаю я обреченно. Из всей семейки Блэк только дядя вызывает у меня теплые чувства. И обманывать его мне совершенно не хочется. Но что делать? Я волнуюсь за тебя, дитя. Он берет мою ладонь и пожимает. Я знаю, киваю в ответ. Дядя Гарольд хмурится, но все-таки уходит. Не успеваю я закрыть за ним дверь, как в нее снова стучат. Не дворец, а проходной двор. Ворчу я, потому что никто не торопится открывать эту чертову дверь, кроме меня, естественно. Генриетта? Я неприятно удивлена ее визитом. Странная женщина меня очень удивила во время нашей прежней встречи. «Здравствуй, Оля!» — улыбается она открыто. «Хельга!» Поправляю я ее, а внутри все замирает от ее оговорки. Откуда она может знать о моем имени? «Да-да», — отмахивается она. Позади меня раздается отчаянный писк и топот маленьких мягких лапок. «Питти, вот где ты, проказник!» Генретта присаживается перед котенком, и тот радостно запрыгивает на руки этой странной женщине. В груди неприятно колит осознание того, что мой котенок нашел хозяйку и теперь вернется к ней. «Где ты его нашла?» — с хитрым прищуром смотрит на меня Генриетта. «Не знаю», — пожимая плечами, а сама тороплюсь отвернуться, чтобы не показать ей свои слезы. «Лучик сам меня нашел». Я так и думала, я так и думала. Значит, ты нашел хозяйку, мое светящееся чудовище? Нашел хозяйку! Она сюсюкает и чешет пузика малышу. А он урчит и еще пару раз чихает огненными искрами. Хозяйку? Я думала, вы его хозяйка, удивленно моргаю. Я? Смеется Генриетта и поднимается. Я еще не сошла с ума, чтобы быть хозяйкой светоядной химеры. Как много вы знаете! Рядом с нами, конечно же, нарисовывается Рейнар, вглядываясь в лицо Генриетты. Это странно. От взгляда начальника магического патруля мне становится страшно. Я даже делаю шаг назад. Но вот Генриетта будто даже радуется этому. «Что же здесь странного? Работа у меня такая, все знать», — посмеивается она. «Но это правильно, что наш магический страж всегда на стороже. И все же, не переутомись, такому милому мальчику нужно и отдыхать когда-нибудь». Она с улыбкой похлопывает жуткого Рейнара по щеке, а я давлюсь воздухом. Она в своем уме? Ужас! Кажется, сейчас кое-кто лишится руки, а может и сразу головы.